Глава 18 Солнце сияло в окна ростовского клуба приказчиков. Первая революционная весна несла из-за дона со степей и плавней запахи, пригретой солнцем в земли и полой воды, еще не вошедшей в берега. Делегаты съезда собирались в просторном зале весело здоровались, обнимались, делились тревожными новостями. И вопрос власти на Дону, казалось, был уже предрешен всем ходом дела и яркими кумачевыми полотнищами по стенам и над самой сценой. Вся власть советом долой предателей революции меньшевиков и правых эсеров, Да здравствует Донская социалистическая республика! Петр Алаев, хотя и был руководителем окружной делегации и должен был войти даже в исполком, все же не получил место в президиуме. Опасались, что слишком много бывшего офицерья соберется за красной скатертью на сцене. Подбирали туда рядовых, и более известных казаков, вроде Подтелкова, Лагутина, либо политических вождей. Сидел Алаев в первом ряду и жадно всей душой переживал волнующие минуты главного, может быть, события всей своей жизни. И жалел, что остался в станице Миронов, тоже бы порадовался. «Шутка ли сказать?» За все триста лет, сколько знают о себе донцы, собрались они на честный народный круг, без царских ерыжек и наказных атаманов, чтобы решать правомочно, какой дорогой пойдет отныне трудовое казачество. И сам Ленин прислал им телеграмму «Против автономии области ничего не имею, решайте сами». «А люди какие?» Весь зал стоя приветствовал тех, что шли по забитому проходу к сцене в президиум Федора Подтелкова и Михаила Кривошлыкова, усатого кавказца со странный на местный слух фамилии, о котором говорили, что он от Ленина, длинного возвышавшегося над толпой атаманца Ковалева, Семена Кудинова и Ефима Щеденко из Каменской. Это были все служилые казаки-вояки, либо проверенные большевики-подпольщики, которым революция воздавала ныне и честь, и славу. За столом рядом с Подтелковым и ковалёвым сидели по правую сторону Арджаникидзе, по левую Сырцов, а уже с ним рядом улыбчивый и ершистый посланец от войска Терского и Владикавказа Сергей Киров. На самом краешке справа дали место гостям из столицы, Комкову и Карелину. «Отцы и товарищи!» Густой и взволнованный голос Федора Подтелкова покрыл и загасил нестроенный гомон большого зала, привлек к себе внимание уверенной силой. «Родные отцы и товарищи! По кровавым фронтам и общей борьбе!» От имени областного военно-революционного комитета я приветствую всех вас с благополучным прибытием на съезд. Как вы сами видите, сила нынче в руках трудового народа, который веками боролся со своей нуждой и угнетением. Трехлетняя братоубийственная война спаяла его в одно целое, и народ освободился. Каждый сторонник советской власти может, не таясь, проехать по донским шляхам и проселкам к Новочеркасску или, скажем, Ростову для исполнения важных дел и полномочий. Но буржуазия не дремлет, товарищи. Она опять начала натравливать одну часть трудового народа на другую, чтобы в этой кутерьме прибрать власть в свои руки. Пока, конечно, ей это не удалось. И, думаю, не удастся. Наше казачество и крестьянство отвечает предателям, что мы друг на друга не пойдем и уничтожать себя не будем. Подтелкову ответили из зала дружными возгласами поддержки. Он поднял голову выше. Товарищи, вы хозяева Дона и всей республики. Вам ревком и припоручает народную булаву на верность и справедливое правление. Хорошо умел владеть вниманием людей фёдор Подтелков. Постаничному запросто, как велел обычай староказачьего круга, повел разговор вроде бы о простом житье-бытье, а выходило крупно о главном. Конечно, и у него распирала грудь от радости и большой гордости от того, что взлетел он на гребне событий на такую высь, куда и не думал. Но, с другой стороны, не касалась ли эта гордость и всех остальных сидящих в зале? Прошла революция, решается уже и земельный вопрос по справедливости. а крови не было, и речь шла о том именно, чтобы ее и не допустить, Это ли не радость? Это на себе чувство Лалаев и сидевший с ним рядом Ткачев из Михайловки и толкавший локтем с другой стороны большевик Александр Изварин, из вольно определяющихся. Говоря об Октябрьской революции, о большевиках, Подтелков повторил тут свою фразу, сказанную еще в Каменской. «Отцы и братья!» Я ни в какую партию не записан, но я стремлюсь только к справедливости, так, чтобы не было гнета со стороны буржуев и богачей, чтобы всем свободно и правильно жилось. Чем я виноват, что большевики этого добиваются и тоже за это борются? Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как мы, казаки, только они посознательнее и сплоченнее нас. Выходит, значит, что и я большевик. Особо подчеркнул он значение первых декретов советской власти о земле и мире, и в особенности по казачьему вопросу, облегчивших судьбу трудового казачества всех 12 войск от Дона и Кубани до Сибири, Забайкалья и Амура. Судьбу неотделимую от России отрабочий и крестьянской дороги. Погорячился немного насчет Каледина, рассказал о тех военных и революционных силах, что созрели и добровольно сорганизовались по станицам и округам именно в борьбе с Калединщиной. Представил народу и политических товарищей из центра, Серго и Кирова, а в завершении сказал, «Я призываю вас, товарищи, к единению». Судьба у нас всех одна — советская новая жизнь. Передаю слово товарищу Сырцову. Сырцов с напряжением оглядел притихший зал, откашлялся, внес предложение к порядку ведения. По нашему общему мнению, надо поручить дальнейшее ведение съезда и председательство на нем старому большевику из казаков бывшему уряднику-атаманцу Усть-Медведицкого округа Виктору Семеновичу ковалёву «Просим!» — по старой традиции крикнул Алаев в первом ряду, и тотчас откликнулись многие голоса позади, слева и справа. «Просим покорнейше Ковалева!» ковалёв сидевший бок о бок с Серго, почувствовал легкий толчок локтем, В одобрительном гомоне вокруг расслышал напутствие «Крепче держи вожжи, особо по второму вопросу обресьте, будет бой», и медленно вышел из-за стола на аванс-сцену. Он низко в пояс поклонился людям, поблагодарил за доверие, предложил по списку состав предлагаемого президиума. Тут, как водится, поспорили за места, проголосовали, однако утряслось, выбрали президиум на две трети большевистский. И Ковалев собирался уже дать слово для приветствия представителю центра товарища Серго, как в самых задних рядах выплеснулся молодой голос. «Ленина!» И разом по всему залу над головами делегатов Ленина, почетным председателем, в наш президиум. Просим покорнейше приветствовать, послать телеграмму прямо в Москву. Орджоникидзе поднялся над красным столом. Товарищи, почетным председателем Первого съезда Совета в Донской республики «Единогласно избираем товарища Ленина, вождя нашей большевистской партии. Поручим президиуму послать приветственную телеграмму и чуть позже огласим здесь же», — поднял руку, продолжая заготовленные в мыслях приветствие съезду. «Известно, когда на севере буржуазии была разбита, то она бежала на Дон и здесь хотела воздвигнуть свой трон. Но Совет Народных Комиссаров верил, что трудовое казачество не пойдет против власти Советов. И в этом Совет Народных Комиссаров и вся трудовая Россия не обманулись. Еще 25 октября Керенский, когда он пошел против трудового народа, обратился за помощью к казакам. И еще тогда казаки отказались от борьбы с рабочими. Горячо, чуть-чуть оступаясь на акценте, говорил Серго. Мы знали, что казачество станет на путь трудового народа. И своим съездом в станице Каменской трудовое казачество показало, что на Дону нет власти буржуазии. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день есть день торжества советской власти. Серго еще говорил о ближайших задачах Донской Республики. Дать отпор чужеземным хищникам в лице немецких оккупантов, захвативших часть Украины и вторгшихся уже на территорию Дона у Мариуполя и Луганска и начать строительство новых советских порядков повсеместно, о том, какую помощь донцам может в настоящее время оказать Москва. Едва кончил окончил за свое приветствие, на проходе появилась небольшая группа в цивильных сюртуках и белых манишках. Впереди шел носатый господин в очках и при высокой полированной лысине, вокруг которой Нимбом вставали и дыбились, иссеченные сединой, поздние кудри. «Разрешите слово для оглашения декларации!» Поднял человек руку с листками бумаги, и перед ближними алмазом сверкнула дорогая запонка в белом манжете. «Наше демократическое меньшинство вынуждено потребовать...» Гросман подсказал Сырцов со стороны специально для Аджинькидзе. И тут они вылезли, прилипчив, как смола, из чистилища. «Гроссман, сам Гроссман!» прошло ветерком по залу, а депутация меньшевиков уже вплотную продвинулась к сцене. Но ковалёв поднялся посреди президиума во весь свой длинный рост, и вытянул умиротворяющую руку в зал. «Дорогие товарищи», — сказал он, как будто непременно не замечая этой депутации, «прежде чем приступить к повестке дня и отчету нашего ревкома, я хочу напомнить вам о тех пламенных революционерах и борцах, которые задолго до революции сложили свои головы за наше правое дело начиная с народовольцев и тех тысяч замученных в застенках и суровых каторгах, и тех сотен и тысяч бойцов, что с оружием в руках гибли за время гражданского междоусобия в наши дни под Новочеркасском и Глубокую, под Батайском и Станицей Торговой. Грех не вспомнить о погибших товарищах в этот час торжества нашей общей с ними идеи. Прошу, товарищи, почтить память борцов революции вставанием. Все, затаив дыхание, поднялись торжественно навстречу Ковалеву. Минута всеобщего молчания приостановила и движение депутаций Гроссмана, как-то стушевала группу. «Садитесь, товарищи», — проговорил ковалёв глухо. «И вы, граждане меньшевики, тоже посидите тихо». Не ломайте нашу повестку дня. В президиуме есть ваши представители, они скажут потом. Вот товарищ Карелин и товарищ Кац. А вы посидите. Слово для отчета товарищу Подтелкову. — Мы требуем свободы волеизъявления и свободы личности, сказал Гроссман, переходя на крик. Решать земельный вопрос, как предложено в казачьих областях, совнаркома дика Почему душите свободное слово? Совнарком указывал, что земли, находящиеся во владении казачьих войск, должны остаться в пользовании трудящихся, оседло проживающих на войсковых территориях, по нормам и в порядке, указанном в основном законе о социализации земли, без различия сословной принадлежности. Очерки истории партийных организаций ДОНА Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 1973 год. Том 1. Страница 433. Неожиданно вмешался молодой стриженный ежиком посланец Грозного и Владикавказа Сергей Киров. «Вас достаточно, слушали рабочие массы, от самого февраля и в особенности в июле прошлого года» крикнул насмешливый, как-то разом зарядил насмешливостью весь зал. Сколько можно мутить чистую воду? Сейчас потрудитесь выполнять принятую повестку. Не озаруйте, пожалуйста. Долой предатели революции, закричал сосед алаева из Варен и вскочил с места. Долой меньшевиков и соглашателей буржуазии! По залу пошла волна общего шума. «Но эта дикость, диктатура, в таком случае зачем же нас приглашали?» — раскинул руки в недоумении Гроссман, задрав бороду пророка. «Слово предоставляется Подтелкову для отчетного доклада о деятельности военно-революционного комитета», — твердо повторил ковалёв. Подтелков стоял на трибуне долго. Растолковывал делегатам смысл проводимых мер. Говорил о казусах, нехватках, ошибках, неумной горячности своей и других товарищей во многих местах. О непременном равноправии казаков и неказачьего населения области. Пресечении всякой сословной розни. И тем более лампасной спеси о том, что по некоторым станицам поднимают голову недобитые офицеры-монархисты, обманом втягивают неграмотных темных казачков в опасное дело мятежа. Из-за кулис тем временем появился уезжавший в новочеркаск Дорошев. Неслышно на носках прошел за спиной президиума и, склонясь через плечо Ковалева, положил перед ним записку. Ковалев бегло прочел текст и, поднявшись, прервал доклад, поднял руку. «Федор Григорьевич, как раз к слову твоего выступления насчет мятежей», — сказал он. Подтелков кашлянул и, стоя в полуоборот, выжидающе глянул в президиум. ковалёв стряхнул белой бумажкой. «Как многие из вас, должно быть, знают, изменник Голубов...» На днях поднимал мятеж против ревкома и советов. Наш военный комиссар, товарищ Дорошев, выезжал по этому делу в Новочеркасск. Вот его краткий доклад съезду, товарищи. Гарнизон Новочеркасска и все казачьи части не поддержали мятежа Голубова. Небольшая кучка офицеров, пытавшихся поднять мятеж, разгромлена. Сам Голубов бежал. Съезд с грохотом поднялся с мест, аплодисменты шквалом ударили по всему залу. — Не бывать кровопролитию, товарищи! — гаркнул Подтелков, потрясая увесистым кулаком над трибуной. Арджоникидзе склонился к ковалёву весело шептал на ухо. — Все идет великолепно, товарищ дорогой, здорово! Но посмотрим, как удастся обломать их завтра на Брестском вопросе. Тут даже с Сырцовым, возможно, свара. Все очень сложно. ковалёв хмуро кивнул в ответ. Подтелков терпеливо пережидал аплодисменты, вытирал платком взмокший лоб. Он ожидал худшего из Новочеркасска. Голубов еще представлял немалую силу.